Глава четвёртая. «Люди добрые. Феминизм атакует». Он уже и до другого мира добрался. Вот не зря я Ирину с Валькирией сравнивала при первой встрече. Она и есть натуральная. И мать у нее такая, и сёстры. Неудивительно, что Ирина на мыс полезла, и что слуги так построились и ушли, и что ее Эйра выбрала. Это как раз нормально и логично. Да и Мая не лучше, разве что тише. А дружат девушки, оказывается, с детства. Вместе проказничают, вместе охотятся, вместе наряды выбирают. Кто сказал, что женской дружбы не бывает? Пойди и скажи это женщинам, самоубийца. Остатки обещаюсь собрать в спичечный коробок и честно прикопать. А больше там и не останется. Девушки дружили и собирались дружить дальше. Да, маме. Сейчас, правда, они могут дружить еще и с драконицами. Подтверждая мою теорию о том, что девушки должны быть с остальным характером, и Ирина, и Майя не плакали. И с драконицами общались спокойно. И план мы составляли вместе. Рискую? Конечно, рискую. Только выбора у нас нет. Мы все равно уже попали в лавину. Теперь в ней можно либо захлебнуться, либо удержаться на гребне. И я попробую второе. Жить хочется. Мы поболтали, потом поспали, проснулись ближе к полудню и поняли, что надо выбираться. Ирину и маю надо было доставить домой. Судя по тому, что рассказала про свою мать Ирина, долго ей морочить голову не удастся. Она сама кого хочешь, заморочит. Или пришибет. Рост, вес, навыки вполне позволяют, да и характер тоже. Да, а до столицы далековато. Наймём транспорт в деревеньке. Но ты зараза, Кордова!» Ирина смотрела неодобрительно. «Я про тебя чего только не передумала, и что ты гуляешь направо-налево, и что ты преподавателям доносишь». «Ага». А я всего-навсего под выбор дракона попала. Обменяем на гулянки. Виола выразительно помахала хвостом перед моим носом. Пришлось поднять руки вверх. Поняла, поняла. Гуляем только с избранными драконами. Кажется, кому-то сварт нравился. Хвост убрался. А могла бы драконица, так еще бы покраснела. Я фыркнула. Несмотря на выборы дружбу, Виола оставалась то еще ехидной заразой. Хотя мне ли рот открывать? «Вот именно», — пришло ехидно, подтверждающее от Виолы. Ирина и Майя обменялись задумчивыми взглядами. «Каэтана, а драконы нас не могут отвезти поближе к столице?» «Смотря куда. Мыс был выбран так, чтобы нас не видели, сама понимаешь». На фоне леса, деревни у подножия, они против солнца не приглядываются. С моря нас тоже особо не видно. Ну и мы на всякий случай в мужских костюмах. Потому что лонга стоит нам попасться и нам конец. Ты это понимаешь? Не дурнее тебя. Не знаю, не знаю. Ирина попробовала надуться, но потом махнула рукой и принялась рисовать схематичную карту побережья. Вот смотри. столица. Вот здесь лес, а вот тут у мамы охотничий домик. Совсем рядом с морем, и слуги там всегда есть, и кони, и до города всего ничего. — И на кого вы там охотитесь? На устриц? — Кордова. Я тебя драконом скормлю. Я только рукой махнула. — Так и скажи, что туда расслабиться ездит, а то охотничий домик. Лонга, мы в одной упряжке. Будешь мне врать, или я тебе буду врать. Попадемся. Твоя мать сейчас должна быть там?» Ирина вздохнула. «Кордова, если ты проболтаешься, я тебя...» «Меня, меня... Хочешь, я тебе тоже проболтаюсь? О том, что мой отец уж лет десять, а то и больше спит с моей воспитательницей, который меня доверил и которая этим приотлично попользовалась?» «А мать...» Это уже Майя. Умерла. Не знаю, сама или помогли. Вариант возможен. Жёстко ответила я. Можешь спрашивать. Отвечу, раз тебе так легче будет. Мой папаша сейчас в столице со своей грелкой. Проверить будет несложно. Ирина махнула рукой. У нас с Майей матери двоюродные сестры, Но похоже. По характеру. Ну и мы дружим. «А мама? У них с отцом не все ладно. Она в домик ездит развлечься и отдохнуть». «Моя тоже», — вздохнула Мая. «Отец даже не замечает». Я кивнула. «Поняла. Тогда, допустим, драконицы нас доставит. Ирина пойдет в домик, а мы подождем на пляже? Как вариант? А то, представляете, отдыхаешь ты в хорошей компании, А тут и дочь, и племянница, и какая-то левая девица. А главное — три драконицы. Правда, они уместны в любой компании. Девушки с этим были полностью согласны. А я... я мечтала об изобретении полиэтиленового пакета. А то в мокрой одежде потом ходить сложно. Не пришлось. Горида решила слетать с нами. Драконы не любят переносить грузы, Но одежда не тяжёлая, так что... Мы втроём плывем по морю так быстрее, да и не увидит нас никто. Оказалось, что и Ирина, и Майя отлично плавают. Они тоже в домик выезжали. Нет, не для тех развлечений, что их матери, а просто. Поваляться на берегу, отдохнуть, пикник устроить. Они с детства привыкли. Тогда и плавать научились. Это мне повезло, а то Кая, к примеру, до сих пор плавает только сверху вниз. Итак, Горида летит над нами с одеждой. Заодно предупредит о кораблях или рыбаках, если что. Там на пляже отдает вещи, мы одеваемся, и Ирина идет в дом. Кто бы там ни был, она разберется. Или мы сразу поговорим с Евгенией Лонга, или доедем до города и поговорим. И легким этот разговор не будет. Точно. Плыли, доплыли и приплыли. С приплыздом вас, дорогие товарищи! Это я так зубами на пляже щелкаю, переодеваясь под прикрытием драконьего крыла. Ирина уже ушла в домик, а мы с Майей ждем. И еще с четырьмя драконицами. Вдруг нам на слово не поверят. А с моря еще и ветерок прохладный. Хорошо еще я мокрое белье сняла, но все равно. Хочу пластиковый пакет, вульгарный и непромокаемый, чтобы запихнуть туда шмотки и забыть про них. А пакета нет. «Посушить?» Я с сомнением посмотрела на Виолу. «Я потом без белья не останусь?» «Можешь. Я попробую осторожно». Я решительно выжила белье и запихнула в карман. Попробует она. Лучше с мокрыми трусами, чем вообще без трусов. Не брала я с собой запасные. Ждать пришлось недолго. От полоски леса к нам направлялись уже две валькирии. Ирина явно пошла в маму. Если их рядом поставить, сразу ясно, чья тут дочка. Те же стати, те же обводы, то же выражение лица. Разве что волосы у Евгении лонга каштановые а у дочери черные, Но остальное один в один. И, судя по лицу Евгении, если бы не драконицы, досталось бы нам за неуместную шутку. Но четыре здоровущих ящера на пляже как-то придавали истории основательности. Ирина спокойно подошла к своей Эйре, коснулась красного носа. «Мам, это моя Эйра». Эсса Лонга высказалась в ответ. «Хм, половины слов я в этом мире еще не слышала. Может, другой язык? Непереводимая игра слов? Мама, мы случайно». Вторую половину слов я тоже пока не слышала и шагнула вперед. «Эсса Евгения Лонга? Будем знакомы. Эсса Каэтана Кордова». «Мне от этого должно быть легче?» Мне точно не легче. Но выбор уже сделан. Я от дракона не откажусь, подозреваю, что и Ерина тоже не сможет. Не смогу, согласилась Ирина. Я не верила. Эссалонга, мы можем устроиться здесь, на берегу, или вы нас пригласите в дом? Решила не тратить время на вежливость я. Эсса Лонга думала недолго. «Дайте мне десять минут, я всех отошлю». «Драконы с вами?» Я поглядела на Виолу, та на меня. Виола сказала, что им незачем идти с нами. Они будут рядом со столицей. Эйра и Лариса будут залетать в этот дом раз в три дня. «Их надо кормить?» «Сами прекрасно прокормятся. Если оставите им пару мясных туш, они возражать не будут». Но рыбы в море хватает, а драконы ее любят. Понятно. Через три дня от сегодняшнего?» Драконицы подтвердили кивками. Евгения задумалась и махнула рукой. «Тогда, девочки, вы идете со мной. Я сейчас отошлю лишние уши и побеседуем». Лишними ушами оказались трое слуг и симпатичный парень, который явно был взят для компании. Сиренады петели стихи читать. На стате Евгении он глядел с таким восхищением, что становилось ясно — поэт и муза. Или художник и натурщица. Как-то так. Вот его Евгения и отослала в своей карете. Мы остались в доме вчетвером. И я опять начала рассказывать все с самого начала. Почти. С того момента, как я решила посмотреть на драконов, а попала под выбор Виолы. Про визит санторинцев, болезнь драконов, про поездку в столицу. Попробовала не говорить о наших планах, но потом махнула рукой. Да, едем. То есть летим в один из храмов Аласты, потом к Варту. Или наоборот, как удобнее будет. Посмотрим. Вернемся сразу в академию. Евгения Лонга мне понравилась. Про таких в мое время говорили баба с яйцами. Правда, мне при этом всегда представлялась картина «Русская баба, которая тащит на горбу корзину яиц». Дом, муж, дети, родители, работа, ответственность. Одно неверное движение, и ты вся в яичнице. Слушала она молча, барабанила пальцами по столу. Потом задала тот же вопрос, который сразу заинтересовал меня. Получается, что эссы драконарии и эссы драконарии равны в правах? Абсолютно. Что вы собираетесь делать, когда об этом узнают? Я скромно развела руками. Не знаю. Выход один. Мы должны стать сильнее врагов. Но как это сделать, я не придумала. Никак. «Вариант у меня есть», — честно сказала я, «но потребуется вложение денег». «Что за вариант?» «Известность, желательно мировая, чтобы мы стали звездами. Как бы лучше сказать, вошли в моду, чтобы нас любили люди». Это был единственный вариант, который мне пришел в голову. Войти в моду и стать популярными, чтобы при попытке убрать нас последовало народное возмущение, как в мои времена с поп-звездами. Кто сейчас вспомнит, что еще век назад актеров приравнивали к работникам борделя и хоронили за церковной оградой? Пригласить актеров в приличное общество? Может, еще на стол прилюдно нагадить? Фи любезнейший. Кто вспомнит, что балеринки из театров считались... Чуть ли не личный секс-обслугой высшего света. Да ту же Шесинскую вспомнить. Может, и талант, но мораль там крайне сомнительна. Примечание. Автор не приукрашивает, автор смягчает. Конец примечания. А пришел 21 век, и люди стремятся подражать тем, кого раньше старались прилюдно не замечать. Может, это и наш вариант? Новые драконарии. Своя форма, свой отряд, что-то вроде поп-группы, только не поющий. Евгения Лонга подумала, потом кивнула. «Может, это и имеет смысл. Мне надо будет посоветоваться. И надо, чтобы об этом знали не только в Равене, но и по всему Наросу и на других континентах». Я кивнула. «Да». Чем громче шум, тем сложнее будет от нас избавиться. Народ не любит, когда его лишают героев. Это все равно не гарантия, но это чуточку больше, чем ничего. И надо искать подходы к Его Величеству. Или скорее к Ее Величеству. А поможет? Сколько я желанию, одна попытка договориться с власть имущими ничем хорошим не заканчивалась. Власть, что ли, так влияет? До какого-то момента человек адекватен. А потом... У него словно предохранитель срывает, и он прет вперёд боевым слоном. И не терпит возражений. Есть исключения, но короля я не знаю, и королеву тоже. Эс Салонга, вы уверены? Не уверена. И понимаю, что никому такие потрясения не нужны. Но эта система уже работала раньше. Значит, ее можно вернуть. Я только вздохнула. Вернуть можно. А последствия? Будь мне 18 лет, я бы не сомневалась. А когда тебе за 30, устраивать революции уже не тянет. Понимаешь, что всякие... Пусть рухнет мирного царица справедливость, из искры разгорится пламя... и прочие громкие лозунги придуманы исключительно для того, чтобы кто-то в них верил, а кто-то на них зарабатывал. Кажется, Эсса тоже это понимала. Не для всех — нет. Но если женщина способна быть драконарием, если она может летать, она должна сама решать свою судьбу. Так было и раньше, а потом получилась неприятная история. «Про Его Величество и подставу я тоже рассказала. А чего скрывать?» Эсса Евгения задумалась. «Это усложняет ситуацию, но не сильно». Я провела руками по лицу. Вздохнула. «Эсса, у меня к вам просьба. Вы спокойно обдумаете это на свежую голову. Поговорите. Я никуда не денусь из столицы еще несколько дней». а потом уже будем обсуждать ситуацию еще раз. Может, и все вместе. Я правильно понимаю, из старших только я одна в курсе ситуации. Эсса, поморщилась я. Вы доверите подобные письмам, которые наверняка перлюстрируют? Эсса фыркнула. Не доверяю, но сейчас вы можете поговорить с родителями напрямую. «Вы в курсе, за кого должна была выйти замуж Мариса Лиес?» Теперь настало время морщиться Эсси. «Мне тоже Жоао не нравится. Это уж вовсе было скотство». «Тогда чего вы от меня ждете? Чтобы мы доверялись тем, кто может нас в любой момент сломать об колено?» «Ирина сказала, что вам можно доверять, и мы доверились. Мариса своему отцу и матери не доверится никогда». потому что ее отец — деспот, а мать слишком слаба для ответственности. У всех есть свои причины, Эсса. Эсса кивнула уже с большим уважением. Ладно, я еще раз обдумаю вашу ситуацию, Каэтана. Вы остановились в доме Лиезов? Да, Эсса. Я вас там навещу. А пока предлагаю пообедать. Естественно, я согласилась. Ракушки — штука питательная, но я предпочитаю мясо. А с некоторых пор и побольше. Видимо, проявляется эффект от связи с драконом. Хищники мы. Да. Эсса Кордова. Приказываю вам явиться сегодня в шесть вечера ко мне в гостиницу «Синий дракон». Эсс Рауль Кордова. Кажется, отец собирается окончательно довести меня до приступа бешенства. Ладно, я мирный человек, но ты, папаша, сам напросился. Я же отлично понимаю, что происходит и кто командует парадом. Твоей любовнице не понравилось, что тебе не дали никаких ответов, а ее и вовсе выставили из дома. И пока я у Льезов, она со мной не справится. Вывод? Надо выманить меня из дома. А уж вдвоем они со мной должны справиться. Правда? Теоретически должны. Практически же. Я прищурилась, побарабанила пальцами по столу. Вот ведь засада. Идти на открытый конфликт нельзя. А Раэша Луна наверняка будет провоцировать именно его, чтобы потом выставить себя обиженной и окончательно меня загнобить. Зачем это ей? Тот, кто задает глупые вопросы, не сталкивался с подобными бабами. Есть такая категория, называется социальная гиена. Пакостит она по велению души. Может нагадить мелко? Нагадит мелко. Может крупно? Будет слоновья куча. Главное условие — безнаказанность. А могу ли я сейчас ей устроить египетские казни? Чисто теоретически не могу. Для этого ее надо отсечь от отца, куда-то выманить. Нет, не получится. Но и увиливать от разговора не стоит. Ладно, папаша, вы хотите откровенности? Вы ее на санях не увезете. В назначенный час я постучалась в указанный номер. Конечно, сразу мне никто не открыл. Мелкое такое унижение. Постой под дверью, подумай о хорошем. Открыли дверь только минут через пятнадцать, но эсса Кордовы там уже не стояла, а на двери мелом было начертано. Жду внизу, в общем зале. Эсса К. К. А чего мне стоять под дверью? Вот еще не хватало. Я постучала, прислушалась. Из номера явно доносились звуки определенного характера. Я развернулась и пошла вниз. Заказала себе горячего кофе, заказала сладости и спокойно сидела, лакомилась ими, пока ко мне не подошел слуга. С. Кордова просит вас подняться к нему, Эсса». Я только вздохнула. Сунула в рот кусочек чего-то вроде рахат-лукума и отправилась повторно наверх. Не надоедает же людям играть в эти глупости. Отец принял меня в гостиной, вальяжно сидя в кресле. За его спиной стояла Раеша Луна, глядя на меня торжествующим взглядом. Я с удовольствием увидела на сиденье сумочку-клатч. Так-то, папаша, доход от этой сумочки и мне в карман пойдет. Нельзя сказать, что клатчи завоевали популярность у простонародья — Но в том и весь смысл. Это была игрушка для элиты, так и позиционировалась вместе с магнитной застежкой. Простонародью такое и ни к чему. Так что покупали все. Аристократы, купцы, даже горожанки из достаточно богатых. Потом цена снизится, потом такие сумки пойдут в народ, но это потом, а сейчас дорого. И мне приятно. «Добрый вечер», — спокойно поздоровалась я, глядя на отца. Раэша скривилась. Придраться к моим словам она не могла, а взвыть что-то вроде «Со мной не поздоровались, меня не уважают» хотелось. «Каэтана». Отец смотрел на меня, как огородник на колорадского жука. «Потрудись объяснить мне это письмо». Я преспокойно размотала шаль, в которую была закутана. Подумала, что надо бы толкнуть в массы идею понча. Потом повесила шаль на кресло и преспокойно взяла в руки письмо. Правда, читала я его уже не так спокойно. «Ах ты, гадина Санторинская! Почему мы тебя не доели? Почему я не уговорила драконец?» Единственный вариант, когда драконы могут принять участие в людских делах, это если кто-то покушается на их людей. Вот как нас похитить пытались. Девочки бы и сплавали, и поели. Нет, не стало рисковать. Дура. А сейчас этот санторинский гад приглашает отца с семьёй в Санторин, как личного и дорогого гостя. И скромно так, со всеми восточными витиеватостями, намекает, что меня надо обязательно привести. У него есть план. Гр! Очень хотелось рвануть писульку наискосок, а потом и еще раз. Но я сдержалась. Медленно свернула письмо, как было, сложила в конверт и протянула отцу. Заодно обдумала, что говорить. «Я могу узнать, Эс Кордова, что вы решили?» «Пока ничего. Почему его высочество мне пишет?» «Потому что я Эсса Кордова. Выражайся яснее», — нахмурился Рауль. Я развела руками. «Полагаю, вы и сами знаете о ценности ваших исследований, отец. Думаю, если вы приедете в Санторин, вы из него не уедете». Елеем по душе. Рауль аж расплылся в улыбке, как масляный блин. Я разглядывала папашу уже более пристально, как посторонний человек. Это Каэтана его боялась, а я... Сидит тут в кресле нечто невыразительное, подлосоватенькое, с наметившимся брюшком и короткими ножками. Но важности хоть ложкой ешь. Раеша Луна тоже не производит впечатления. Это Каэтану бедную запугали до невроза, а мне как-то и наплевать. Стоит тут крыска средних размеров, смотрит сверху вниз. И пусть смотрит, пусть полюбуется. Но внешность у нее удачная. На такой, что хочешь, нарисовать можно. Накрасилась и красавица. Не накрасилась — крысавица. Да и пусть бы ее. Если их с папашей все устраивает. В мою жизнь только лезть не надо, а то я огорчусь. Сильно. Я тоже предположил, что это из-за моих исследований. Что ж, отрадно, что у тебя есть зачатки разума, в отличие от твоей матери. Раяша луна пакосно ухмыльнулась. Ну да, единственное, что могло вывести из себя бедную девочку, слова о ее матери. но не меня. Я рада, отец, что вы не забываете мою мать. Чувствуется, что вы ее любили. Рты открыли оба. Я ударила еще раз. Разумеется, отец, если вы решите поехать в Санторин, я не стану с вами спорить. Полагаю, вас там запрут, чтобы вы работали на благо новой родины. Меня выдадут замуж, поскольку я молода и девственна. Такие ценятся в Санторине. А Раэша Луна, даже и не знаю, зависит от того, насколько она вам дорога. В Санторине шантаж не подлость, а проза жизни. Все, Никакого Санторина. Ни рядом, ни близко. Подтекст Раэша поняла, и ей он не понравился. Теперь она отца сама отговорит. «Ты в Академии год». Расскажи о своих успехах. В академии или на личном фронте? Начни с академии. Завела знакомство, приглашена к лиезам, учусь достаточно ровно. Ты должна быть лучшей на курсе. Обязана. Раэша столько в тебя вложила. Я удивленно подняла брови. Я не подвергаю сомнению таланта Раэши. Но со времен ее молодости программа в Академии изменилась. Мне приходится многое наверстывать. К примеру, математику. Раэша, что вы думаете о последних работах в области теории вероятности? Раэша заскрипела зубами, но крыть было нечем. Что она думает? Да ничего. Для нее это просто слова. А математику она, не преподавала на уровне 2 плюс 2 равняется тоже 2. Виктория Львовна ее бы убила, содрала шкуру угольником и запилила транспортиром. Да, Эсли Десмо высказал весьма ценные идеи. Вам повезло, Каэтана, что у вас преподает такой специалист? Всё. Дальше я могла уже не напрягаться. Вот недаром нам Виктория Львовна говорила «Учите математику, балбесы, пригодится». И пригодилось же. Следующие два часа мы с отцом попросту обсуждали математику. Ругались, шипели друг на друга, ссылались то на работы Раэна Ледесмы, которые отец уже изучил в местной гильдии ученых, то на какое-то старье Рауль Кордова. Раэша Луна скрипела зубами, но понимала примерно одно слово из трех, так что и не лезла. Понимала, что если мужчина увлечен, то к нему под руку лучше не соваться. Можно так и грести, что тебя потом не отскребут. Расстались мы почти хорошими знакомыми. Эскордова простёр свое благодушие так далеко, что даже разрешил мне остаться на лето у Лиезов. Я мило поулыбалась и помахала ручкой раеше. Кажется, у той резко заболели все зубы. Ничего, пусть привыкает, а потом я их и вовсе выбью. Гадюка не должна кусаться. Я попрощалась и спустилась вниз. Там за столиком ждал меня Эстебан Гил. Вместе с ним ждали Мариса и Кая. Да-да, мой отряд. Случись что, мы бы нападали вместе. Мне надо было только нашуметь в номере, чтобы пришел сначала Эстебан, а потом и девушки. Уж вчетвером мы бы кого хочешь додавили. Но обошлось. Я искренне благодарила друзей. Да, друзей. И когда я успела ими обрасти, а вот получилось же, может, их скоро будет и еще больше. Посмотрим, что мне скажут Лонга. Чего? Какого дракона? Что вас так удивляет, Эсса Кордова? Евгения Лонга явно издевалась. «Что меня удивляет? А что меня может не удивлять, если любящая мамочка предлагает своей дочке отправиться с нами, в неизвестно куда?» Ирина покивала, подтверждая мамины слова. Майя Коста, которая присутствовала, тут же вздохнула. «Кордова, мне этого тоже не хочется, но что поделать?» «Действительно, а что тут поделаешь?» Как объяснила мне Евгения Лонга, у нее будут серьезные проблемы. Ерине надо как можно чаще бывать со своим драконом, верно? Верно. И Майе тоже. Охотничий домик семейства Лонга стоит хоть и на побережье, но место там недостаточно уединённое. Кто-то и что-то увидит, поползут слухи, сплетни. Вы же этого не хотите, Каэтана? Не хочу. Вернуться в академию тоже не вариант. «Там преподаватели, там драконы. Рано или поздно...» «Да что там? Чудо, что вы полгода-то продержались. Вы это понимаете?» «Мы понимали. Действительно чудо. Рано или поздно, скорее рано, чем поздно, нас увидят, и начнется большой шум. Вот к этому времени Евгении тоже надо быть готовой». Детей у нее, конечно, четверо, но рисковать Ериной она не готова. А еще ей нравится вариант с дочкой и наследницей. Сын у нее есть, но, к сожалению, он не в мать пошел мозгами. Доверь ему дело, так он все растренькает и продаст, а потом будет как его отец лежать на диване и сочинять стихи. Тут я, конечно, даме посочувствовала. Муж мечтатель, это тяжело. Лучше кота завести. Делает то же самое, а жрёт меньше. Но если даму все устраивает, зачем ей мешать? Так что в храмы отправляются не шесть девушек, а восемь. Вас что-то удивляет, Эсса? Доводы были логичными. Но почему у меня такое чувство, что меня где-то накрутили? Ладно, попробуем поторговаться. Я не рассчитывала на вашу дочь, не брала припасы и все остальное. Та же сбруя. Я все закажу в ближайшие несколько дней. сбрую, припасы, и одежду. От вас я жду только список. Кроме того, Эсса Евгения, Ирина — ваша копия. Евгения расплылась в улыбке. А ведь это не комплимент. Я знаю. Она совсем как я в молодости. «Да, а в отряде должен быть только один командир. Мои девочки будут меня слушаться. А Ирина?» Мы с сомнением переглянулись. Кажется, Ирина тоже не была в этом уверена. «У Ирины есть опыт походов. Она знает, как и что делать, как поставить палатку, разжечь костер, сварить пищу. А вы, она?» «Знаю», — спокойно сказала я. Это поколение Next может ничего не знать и смотреть в интернете, как зажигаются охотничьи спички. А я их и сама сделать могу. И костер с одной спички разжечь, и палатку поставить, и рыбки наловить, и почистить, и поджарить, и в глине запечь. Я много чего делала. И в походы мы ходили, и в автономке, и не на один день. Тренер у нас был в этом отношении суров. Как сбить команду? Как узнать все сильные и слабые стороны человека? Да вот так. Высоцкий еще пел «Парня в горы тяни, рискни». Гор у нас не было, но смысл тот же. Пока не проверишь человека в на полевых условиях, ты его и не узнаешь по-настоящему. Евгения Лонга посмотрела на меня и поверила. Не стану спрашивать, откуда у вас этот опыт. Не надо. Но дочь я вам доверю, и племянницу тоже, и попрошу приглядывать за ними. Хм, это все, что я получу? А что вам еще надо, Каэтана? Я подумала еще пару минут и пакостно усмехнулась. А надо. Эсса Евгения, вы моего отца видели? Судя по гримаске, видела. Не впечатлилась. Замечательно. А крысу рядом с ним? Некую раяшу летит свою луну. Видела. У моего отца плохой вкус. Отвратительный, согласилась Эсса Евгения. Такую пакость даже в дешевый публичный дом не пустят. Моего отца все устраивает, увы. Но если бы рядом с ним появилась умная женщина, Каэтана, я не сводня. Я вас и не прошу быть сводней, но разве у вас нет подруги, знакомой, тётушки, которой не хочется жить на попечении родных? Это ведь благое дело — устроить две жизни. Да и пиявку от человека отцепить тоже правильно. Лилея оценит. Эсса Лонго побарабанила пальцами по столешнице. Пальцы у нее были длинные и красивые с большим количеством перстней. Золото, камни, овальные подпиленные ногти — все это отлично скрывает размер ладони. Ручка-то у Эссы, несмотря на красоту, почти мужская. Лопата элегантной формы. Оценит, возможно. Я не прошу вас заниматься этим вплотную, но если отец выкинет какой-то финт, Мне станет сложнее возиться с вашей дочерью. Сами понимаете, он уже чуть в Санторин не собрался. Болван. Я пожала плечами, не испытывая никаких угрызений совести. Ну, болван. Я бы и похлеще сказала, но Эсса Евгения и так все понимает. ладно каэтана я подумаю на этот счет. Так и хотелось вернуть. «Не надо думать, надо делать». Прикусила язык и кивнула. «Тогда мы договорились. Я опекаю вашу дочь, вы — моего отца. А список — вот». Эсса Евгения только головой покачала. «Вы это предполагали, Каэтана?» «Одним из вариантов. А с дочерью разговаривайте сами». Эсса Евгения кивнула. Поговорит, сделает, подумает. Это ее ребенок. Через восемь дней мы выехали к Ибонесам. С Маркус Лие вежливо предоставил нам свою дорожную карету. До поместья Ибанесов мы должны были доехать с комфортом. Оттуда, да, придется ехать в почтовой карете. Но туда, туда мы ехали как принцессы крови. Вторую карету нам предоставила Эсса Евгения. Кареты что одна, что вторая были рассчитаны на шесть человек и тащили их по четыре лошади. Кучер, два лакея, которые ехали рядом и вели в поводу заводных коней. А один из лакеев еще и прилично готовил. Нам предлагали и служанок, но это уж было перебором. Мы решили, что в восьмером кое-как сможем помогать друг другу с прическами и платьями. Время проходило незаметно за игрой в карты. Я научила девочек играть в покер, потом в бридж и вист. Преферанс все же лучше подходит для меньшего количества людей. И следила, чтобы не было конфликтов. Приходилось тасовать девушек по каретам и самой приглядывать за ситуацией. Но возражать мне пока никто не решался. Иногда возникали конфликты. Майя ругалась с Алиндой. Ирина сверкала глазами на меня и Марису, но в целом все шло ровно и гладко. Драконицы летели следом. «Все двенадцать. Чего мелочиться?» Я постоянно чувствовала рядом Виолу. Да и остальные девушки тоже то беспричинно улыбались, то начинали задумываться на ровном месте. По ночам мы уходили из лагеря. По два-три человека. Слуги Эссы Лонга были предупреждены и нас не останавливали. Так что по два-три часа мы проводили с драконицами, возвращались обратно и шли следующие. Мы сидели рядом с драконицами, болтали о том и о сём, пробовали ездить верхом, пока только по земле. Седлать драконец — это нам придется делать самим. Благо драконицы — это не лошадь, они помогают и сотрудничают, и приотлично надевают большую часть ремней сами. И головы просовывают, и лапы, ты только держи. Но ведь ремней много, и тяжелые, и застежки надо правильно затянуть. Сначала на эту процедуру у нас уходило около часа. Потом мы стали сокращать время до 20 минут. Но ведь есть еще и по часушке, и осмотреть дракона надо, и маслом смазать. Там чешуйка отслоилась, там коготь надломился, здесь еще что-то. Драконы — это нетрепетные и хрупкие создания. Но если можно заботу о себе переложить на человека, они так и сделают. Зачем же им люди нужны, правда? Впрочем, Виолу я начесывала тщательно. А поворчать? Что, уже и этого нельзя? Ах, можно! Главное, чесать, не останавливаясь. Вот и отлично. Так мы до поместья Ибанесов и доехали. Ну, поместьем это называлось совершенно зря. Так себе. Замок. Скорее, башня неподалеку от моря. И отлично понятно, что тут происходит. Наверняка Ибанесы занимаются контрабандой, потому что снаружи эта башня вполне себе неприглядная. А вот внутри — роскошь во всех ее проявлениях. Не такая, как у Лиезов, нет. У Лиезов она свеженькая, еще не покрывшаяся патиной. А тут... Здесь к роскоши привыкали поколениями. Здесь ее шлифовали и оттачивали. К примеру, нет алых бархатных портьер, но есть тяжелые темно-зеленые. Ни с золотыми кистями, нет. С чёрными, шёлковыми. Только вот стоит этот шелк, как бы не больше самих портьер. Нет позолоты, но ноги по щиколотку тонут в коврах. Таких мягких и теплых, что их на кровать положить можно. И заворачиваться как в покрывало. Они тоненькие. А здесь они просто брошены на пол. Небрежно так. Почти нет фарфора, Но вот та бронзовая статуэтка танцующей девушки... Я плохо разбираюсь в антиквариате, но это явно мастер делал. За такое можно три комплекта портьер купить. На весь дом Лиезов. Кажется, Мариса это тоже поняла, но не надулась. Я посмотрела вопросительно, и подруга тихим шепотом объяснила. «Да я всегда знала, что Кая жутко богата. Ты ее серьги видела?» «Нет. Это красные алмазы. Посмотри сама. Они стоят жутких денег». Я как-то и внимания не обратила, да и цветные алмазы я ни разу не видела. Но если Мариса так говорит, значит редкость. «Понятно». Родители Каи не были в диком восторге от нашего визита, но и не возражали. Федерико и Бане вежливо поклонился — поцеловал эссам ручки и посмотрел на Каю, намекая, что потом надо будет все объяснить. Наталья Бонес была само очарование. Действительно симпатичная пара. Он среднего роста, основательный такой, черные волосы с проседью, и она, хрупкая и летящая, в разноцветных шелках. Из братьев Каи ровно три штуки — сол, Леандра и Марко. Дома был только Леандра. Сол и Марко были в море. И нет. Сол даже в академию не ездил. Не хотелось. Он же наследник. Леандра и Марко ездили, но их не выбрал ни один дракон. Младшая сестра Каи, Долорес, тоже была дома. Этакий изгусток энергии и обаяния. Хорошая семья. Чувствовалось, что ибанессы поженились не по указке родителей, а просто любят друг друга. Или это потом появилось? Когда пожили вместе, когда детей родили? Сейчас я не знала ответа. Я замуж выходила по большой и чистой любви, а оказалось... Гадость оказалась, что уж там. Может, лучше вот так, по сговору? Моей матери Димка никогда не нравился. Она вечно ворчала, что он как сахарная плитка. Сладкий, а съесть противно. Я не слушала. Дура была. Мы устраивались в отведенных нам комнатах, купались, отдыхали с дороги. Кая ушла к родителям отчитываться. Я ждала. Вечером меня пригласили на беседу. Состав с одной стороны... Федерика, Наталья, Леандра и Банесы. С другой я. Кая посередине. У нее положение сложное. Родители она любит, но драконицу уже никуда не денешь. Она есть, она останется. Эсса Кордова, начал Федерико. Дочь нам рассказала неприятные вещи, и я хотел бы послушать вашу версию: С какого места? Уточнила я, с того, как она неосторожно увлеклась сантаринским подонком, и вы не прошли мимо. Что ж, мне не жалко, я расскажу. И банесы слушали. Потом принялись качать головами. Папа, мама, все и правда так было! возмутилась Кая. Детка! При всём уважении ты хочешь сказать, что Эсса Кордова могла справиться со взрослым, решительно настроенным мужчиной? Что девочки справились с антаринцами? Так не бывает. Я только плечами пожала. Конечно, конечно. И так не бывает, и это не бывает. А вот, кстати... Эс Ибанес, я, конечно, не могу вам доказать, что говорю правду. «Может, ваш сын попробует меня схватить?» Ибанессы переглянулись. Леандра получил кивок от отца и снисходительно в развалочку направился ко мне. «Зря, конечно». Руку он протянул, а потом я просто поймала его наизлом. «Ай!» — высказался совсем по-детски эс Ибанес. Я тут же отпустила его и развела руками. Как-то так, еще попробуем. Второй захват был уже осторожнее. Руки ко мне не тянули, схватили за предплечье. Я тут же крутанулась, выдираясь из схватки, упала на колени и обозначила жесткий удар в пах. Леандра машинально прикрылся ладошками, но и без того получилось показательно. Я понял, согласился Федерико Ибанес. Да, эсса! «Такого я не ожидал!» Я развела руками. «Надеюсь, теперь в наш рассказ вы поверите?» «Поверю». «Спасибо». Я приняла протянутую мне руку Леандра и поднялась. И тут же оказалась в жестком захвате. «И все же мужчины сильнее!» Я в дискуссии вступать не стала. «Можно и из такого захвата освободиться!» Главное — двигаться в нужную сторону. Тебя как бы заваливают назад. Этого допускать нельзя. Я схватилась за предплечье Леандра, машинально прижала подбородок к груди, чтобы не придушили. Надо наклониться вперед, чтобы не потерять равновесие. И ногой шагнуть назад за стопу противника. И развернуться. Это описывается сложно, а делается-то в полминуты. А потом классический бросок через себя и красота. Летит противник на пол. Если бы это была реальная схватка, я бы еще и сверху прыгнула, как на Эстебана Гила. Но это просто показуха. «Эсса, а где вы этому научились?» А вот этот вопрос не предусмотрен. «Так нечестно». Пришлось мило улыбнуться. «Дома, конечно». Слуги много чего умеют, надо только не стесняться спрашивать и учиться. Вот я и попробовала. Я же действительно намного слабее мужчины. Я протянула руку Леандра, но тот ее не принял. Насупился и сам вскочил на ноги. Приходится брать увертками, хитростью, подлостью. Это естественно. «Женщины», — прошипела Леандра. Окажись я другой, вы бы искали сестру в Санторине. У парня хватило совести смутиться. Все верно. Кая Ибонес была бессовестно избалована защищенностью. Она точно знала, что с ней никогда и ничего плохого не случится. А когда оказалась в сложной ситуации, растерялась. «Я бы этого, Эсса Читина...» «Можете сплавать, трупы под водой попинать». — предложила я от драконьих щедрот. — Я бы в Санторин сплавал. Бээзет. С... собака. Я погрозила парню пальцем. — А если Тором станет? — Надеюсь, не станет, — задумался Леандра. — Мы отклонились от темы, — решил Федерико. — Простите за недоверие, Эсса. Мы вас слушаем дальше. Мне было не жалко. Я рассказала. Вечером мы сидели на террасе и вкушали поджаренную рыбу. Тунец был свежим и вкусным, погода отличной, общество приятным. Что ещё? Леандро Ибонес, правда, навязывался в компанию, но женский коллектив решил, что перебьемся. Было бы хоть трое мужчин, а один. разорвем же и поссоримся. Пусть гуляет сам по себе. Хотя интересно, кого родители для него присмотрели. «Я подозреваю, что тебя, Сиф. Кая стеснительно поглядела на Сивиллу. «Мама что-то такое говорила, что нам бы хорошо породниться». «Я подумаю», — согласилась Сивилла. Я улыбнулась. «А что? Хороший дуэт будет. И Бонесса со своей контрабандой...» Котцы со своими магазинами. Так, молчу. О некоторых вещах лучше даже не думать. Так спокойнее. «Подумай», — посоветовала Фатима. «Вы будете хорошо смотреться вместе». «А сама?» А я пока никого по сердцу не нашла. «Может, потом?» «Может быть», — согласилась Севилла. «Не знаю только, что родители скажут». «Нашим родителям волей-неволей придется держаться вместе». А Линда всегда отличалась здравомыслием. «Не то сожрут». «Тогда брачные союзы — не худший вариант». Ирина была согласна. «Когда мы улетаем?» «Думаю, пару дней мы тут проживем, на всем готовеньком. А потом в дорогу», — вздохнула я. «Не хотелось мне в храмы. И никуда не хотелось». И вообще, почему, когда косячат боги, расхлебывать приходится людям? А когда косячат люди, тоже людям? Где справедливость?